Глава 26 Яр! Олеся тормошила меня за плечо. Яр, что с тобой? Я заставил себя отвести взгляд от алого пятна, которое моя ладонь оставила на гранях кристалла. Яр! Она продолжала меня трясти. С внезапной силой развернула к себе. Больно, да? Прежде чем я успела опомниться, сжала порезанную ладонь, зашептала что-то. Кровь остановилась, и рана, хоть и не затянулась, как происходит после заклинания исцеления, закрылась коркой. «Вот так!» — она выпустила мою руку. «Теперь болеть не будет». Я сморгнул пелену с глаз, рассмеялся. Она действительно полагает, будто какая-то царапина способна... Олеся коснулась моей груди, заглядывая в лицо. «А с тем, что здесь...» «Я ничего сделать не смогу». Я кивнул. «Видела?» Она покачала головой. «Когда я опомнилась, ты смотрел в кристалл и...» Не договорив, она обняла меня, я зажмурился так, что заболели веки. «Не надо». Выдохнул я, высвобождаясь. «Сделай вид, будто ничего не заметила. Не стану. Не плачут, только каменные болваны». «А каменного болвана я бы не...» Она осеклась, отворачиваясь. Сделай вид, будто ничего не слышал». «Не стану», — повторил я за ней. «Потому что я-то точно в тебя влюбился». Я развернул ее к себе. Олеся покраснела, густо и ярко, как краснеют только светлокожие. Опустила голову. Я осторожно приподнял ее подбородок, заставляя посмотреть на меня. Наклонился медленно, давая время отстраниться, если захочет. Но она не отстранилась. Губы у нее оказались теплыми и мягкими. Я целовал ее совсем не как других, не присваивая, а бережно, будто она могла рассыпаться от моего напора. Она замерла на мгновение, а потом ответила — робко, Неуверенно, словно тоже боялась что-то сломать. Мы стояли среди хрустальных зеркал, окруженные отблесками света, и целовались, как подростки, в свой первый раз. Неловко и трепетно. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, она прижалась лбом к моему плечу. «Теперь уж точно не уйти», — прошептала она. «А я и не собирался». Ответил я, гладя ее волосы. «Куда не пойду, везде тебя не хватать будет». «Дурак ты!» — негромко рассмеялась Олеся. «Дурак, но твой». Я взял ее руку. Пальцы скользнули по ладони, лаская, и она ответила такой же невинной лаской. Мы двинулись между зеркал кристаллов и снова остановились. Переглянулись. Как будто каждый боялся первым сказать вслух то, что поняли оба. Похоже, ничего не изменилось. Решился я. Она кивнула. Огляделась. А потом тихонько вздохнула. Я устала. А ты? На самом деле не так много времени прошло, чтобы устать. Но сколько можно бродить кругами? Я сел. Помог Олесе устроиться между моих коленей. Обнял за талию. Какое-то время смотрел, как тонкие прятки ее волос, отделившиеся от остальных, колышутся под моим дыханием. В груди саднило. Было ли правдой то, что я увидел? Сказала ли ведьма правду, или, зная, что не может исцелить, заломила цену, на которую не согласится ни одна мать? «Верескова», — вспомнил я. «Боярыня Верескова, младшая дочь которой угасла за две недели». Ни один целитель не смог сказать, что случилось со здоровой прежде девочкой. Она будто и истаяла, будто жизнь утекла из нее. Родители были безутешны. «Были ли?» «Олеся, скажи, ведьма действительно может вылечить, даже когда все целители отказались?» — решился спросить я. Она отстранилась, пытаясь развернуться и заглянуть мне в лицо но я удержал ее за талию, крепче прижимая к себе. «Могут, но когда на кону жизнь, ценой становится другая жизнь», — сказала она. «Как та девушка, — догадался я, — у реки. Да, потом у ее было понятно, что разговор неприятен, но я не унимался. А еще такое было с тобой». Она ответила не сразу. «Было. Мужчина. Только женился. Строил избу, чтобы с женой от родителей отделиться. Упал. Плохо упал. На темечко. Целитель бы его не спас. Согласился уйти его прадед. Он давно не вставал с лавки. Вот значит как. Я ждал, что Олеся спросит о причинах моего любопытства. Но она молчала. И я молчал, пытаясь уложить мысли. Неправда билось в голове. То, из-за чего я выбрал свой путь, оказалось неправдой. «Это обязательно должен быть кровный родственник?» спросил я, чтобы хоть что-то спросить. «Мама могла жить, если бы согласилась отдать меня, если бы пошла к целителям. Отец женился снова, едва истек срок траура». «Не обязательно», ответила Олеся. И спрашивать тоже не обязательно. Главное, чтобы сила могла дотянуться. И чтобы. Как бы это объяснить? Почти равный обмен. Тот старик не вставал с лавки, но мог бы жить еще долго. Он был все еще в здравом уме, и память. Она вздохнула. Тогда как ты решаешь, кто достоин жить, а кто нет? Я не решаю. Я спрашиваю. Мы снова замолчали. «Мама могла бы жить, если бы... Если бы в ней нашлось немного смелости? Если бы я знал, какова цена? Согласился бы? Тогда, да, не раздумывая ни мига. Сейчас. Любила ли она отца сильнее, чем собственную жизнь? Или просто не мыслила себе жизни с тем, что сама назвала уродством?» А я бы назвал шрамом оставленным временем. На всех нас время оставляет шрамы. Что ж теперь? Умереть ради кого-то. Говорят, это называется любовью. А жить ради кого-то? О чем ты думаешь, если не секрет? Спросила Олеся. О том, что такое любовь. Она рассмеялась. Мыслители и поэты не могут это сформулировать тысячелетиями. Да, я поцеловал ее пушистую макошку. Мама сделала свой выбор. Все, что мне остается, — смириться с этим. И едва я успел это додумать, как кристаллы рассыпались крошкой. Алиса вскрикнула. Я подмял ее под себя, закрывая от осколков, а когда поднял голову, в трех сожжениях от меня светилось отверстие, и оттуда тянуло лесной свежестью.